Глава семнадцатая. В понедельник Киров встречает меня на парковке самокатов. Снова с кофе и коробочкой. Опять зефирный торт? Догадываюсь, не заглядывая. Так за мной ухаживаешь? Не знаю, откуда во мне кокетка, но я смотрю на Кирова снизу с хитринкой. Улыбку сдерживаю, только уголки рта все равно завиваются. Зефирка, я так примитивно не ухаживаю. Ты сразу поймешь, когда я начну. Киров хлопает меня по голове. «Блин, всю прическу сейчас испортит». Я откидываю его руку и поправляю волосы. «Это чтобы ты сговорчивее была». Теперь в глазах Кирова сверкает хитринка. «Ты мне тоже для дела нужна, только оно не связано с Бархатовым». Я озираюсь, нет ли его рядом, и гляжу на часы. До пары осталось пять минут. Обсуждать некогда. «Ладно, давай в библиотеке на следующие перемене». Пока ничего не обещаю, но торт я съем. Демонстрирую коробочку на ладони с ухмылкой и ускоряюсь. Киров остается позади. Я чувствую его взгляд до самого входа в здание. В аудитории я не сразу нахожу Фросю, потому что она сегодня хмурая и не махает мне, как обычно. Уткнулась в телефон и сидит. То ли просто в трансе, то ли ждет чего-то. «Привет. Что-то случилось?» Спрашиваю осторожно, садясь за парту. Фрося поднимает на меня рассеянный взгляд. «Привет. Ничего». И снова смотрит в экран. Там открыт мессенджер. Чат с Руставом. Пустой. Я сразу догадываюсь, в чем дело. Но Фрося решает сама рассказать. Он после вечеринки меня всю ночь... ...любил. А потом пропал. Обещал перезвонить, и ничего. Уже сутки прошли. Ох, как это знакомо. У парней будто стандартная методичка одна на всех. Затащить девушку в койку и не перезвонить на следующий день. Действуют по отработанной схеме, гады. Почему мы ведемся? Я сразу прощаю Фросе ее брошенную безразумие фразу про зависть. Просто она такая же наивная и жаждущая любви девчонка. Нам надо держаться вместе. Подумаешь, маленькая колкость. Мой первый парень тоже так поступил. Говорю не столько ради утешения, сколько для того, чтобы разделить боль. Ее или свою. Я целый год ждала звонка. Так и не дождалась. «Да?» — Фрося поднимает жалостливо брови. В ее светлых глазах я вижу нависшие слезы, но они не вытекают. Она — кремень. Я вот ревела не в себя, запершись в комнате, когда поняла, что Слава мне уже не позвонит. «Угу. Держи». Я подвигаю к ней коробочку со сладостью. «Тебе сейчас нужнее. Взбодрись». Фрося заглядывает туда и расцветает, словно радуга обрызганная. «Спасибо, Келерусь!» Глядя на это, и я веселее. Делать приятное приятно вдвойне. Фрося успевает съесть только половину до прихода преподавателя. На лекции кушать некогда. Надо конспектировать. Всю пару за Фрося следит Степан. Поглядывает украдкой и хмурится. Один раз даже попадается на мой взгляд. Срывается сразу, отворачивается к преподавателю и краснеет. В принципе... «Неплохой он парень. Нудноватый, может быть. Зато кажется надежный. Точно бы не бросил Фросю после первого раза. Я решаю ей об этом сказать, чтоб подбодрить. Зато Степану ты, судя по всему, очень нравишься. Шепчу, пока преподаватель рисует что-то на доске. Что?» Фросю поднимает глаза и ищет по аудитории старосту. Когда находит, хмыкает и проверяет телефон на новые уведомления. Там только спам. Степа же тряпка. Даже на свидание пригласить не может, и Стрельцова его на себе уже женила. Рыжуху тоже несложно найти в аудитории, потому что она теперь соседствует со Степаном за одной партой. Как быстро у всех все происходит. Поразительно. Мне кажется, он с ней тебе назло. Мне это тоже знакомо. Какие мы люди все-таки одинаковые. Ты ему только намекни, и, думаю, он опять за тобой бегать начнет. «А ты Рустама на этаже часто видишь?» «Внезапно». «Не особо». «Я почти по этажу не гуляю, пока питаюсь дошираками и чебупелями. Еще ни разу не готовила. В основном все пересекаются на кухне. Рустам тоже вряд ли кулинарит денно и ночно. И это хорошо». «Пригласишь меня к себе в гости?» «У Фрося сами по себе глаза очень милые. Таким не откажешь, но сейчас особенно». «Надеешься с ним встретиться?» «Мне не нравится эта идея. Я вот так за Бархатовым вообще в Москву переехала, натворила глупостей. Нет, хочу ему показать, что мне на него плевать. Позови Степу тоже. Интересно, как? До да меня Рыжуха съест, если я к нему приближусь на километр. Но вечеринок пока не намечается. Я веду плечами, боясь, что Стрельцова нас услышит. И вообще не хочу лишний раз привлекать ее внимание. Не знаю». «Скажи, что на день рождения. Когда у тебя, кстати?» «В июне». «Ну, они же этого не узнают?» Фрося отмахивается и смеется беззвучно. А потом делает суперковайное личико, я мгновенно таю. «Пожалуйста, Лерусь, ты же моя лучшая подружка. Мне это очень поможет». «Задала задачку, а мне решай». «Ладно. В принципе, я ее понимаю. Сама той же фигней страдаю. Друзьям правда надо помогать». Мне ведь несложно соврать про день рождения. Зато, может, они со степы сойдутся и полюбят друг друга. А я каждую годовщину свадьбы буду им напоминать, что это я их свела. Хе-хе. После пары я покупаю в автомате круассан и бегу в библиотеку. На двери вижу значок. Зачеркнутый бургер в красном кружке. То есть с едой нельзя. Но я надеюсь найти укромный уголок и перекусить незаметно. А то не завтракала. Желудок теперь ноет. Киров сидит в самом центре на виду у всех. Главное, напротив библиотекаря. Я хватаю его за руку и увожу за стеллажи в уголок с проектором. Там библиотекарь нас не видит, и я могу достать свое лакомство. «Ну, рассказывай», — говорю, разрывая фольгированную упаковку с силой. «Мини-Халк». Киров глядит на меня с восхищением. «Тоже мини». Он располагается в кресле напротив с комфортом, закидывает одну ногу на подлокотник и ложится, как Патриций. У него еще свитер такой мешковатый, со складками, похож на простыню. В такие римляне вроде и заворачивались. Помню по недавним картинкам из учебника истории. Мне как раз по ним реферат писать. В общем, мой старший брат женится. Киров наблюдает за тем, как я смахиваю крошки с кофточки. Блин, она в блестках, и теперь весь круассан такой же. Но меня это, разумеется, не остановит. Они объявят о помолвке в субботу. Соберется вся наша родня и не только. Господи, мажорам только дай повод покутить. Что, свадьбы мало, надо еще помолвку отмечать. Лучше бы на благотворительность эти деньги потратили. А я тебе зачем? Вареная сгущенка тянется до тонкой нитки, пока, наконец, не обрывается и спадает мне на подбородок и шею. Я слизываю остатки языком. Киров скидывает брови, но улыбается. Пофиг, еще я его буду стесняться. Голодно можно отбросить церемонии. Будешь моей защитой от невесты моего брата. Я поднимаю на него недоуменный взгляд. Это еще как? И зачем? Вслух мне даже не приходится задавать эти вопросы. Керов сам догадывается и, вздохнув, отвечает. Если коротко, то она меня домогается. Он перестает лыбиться, становится... Нет, не грустным, усталым и немного стыдливым. Впервые, наверное, вижу его стыд. Странно. До него домогаются... И он этим не хвастается? Значит, все серьезно. Хотя беременна. От моего брата, разумеется. Добавляет через паузу. Меня перекашивает. Я даже жевать перестаю. Этот взрослый мир мне совсем не нравится. Столько в нем грязи. Да, звучит кринжово. Киров отворачивается к спинке кресла и скрещивает руки на груди. Ногой трясет над полом. Золотые кроссовки сверкают, размываясь. Просто это уже давно тянется. Хорошо, что у меня больше половины круассана еще осталось. Можно жевать и слушать, ничего не говоря. Я хватаю руками следующий кусок, сую в рот и облизываю пальцы. В общем, она моя первая женщина, и она уже тогда встречалась с моим братом. Они старше меня на пять лет, с первого курса вместе. Киров поворачивает ко мне лицо, глядит на выпечку и уводит глаза в сторону. Все началось, когда он в Питер уехал на целый год, а она осталась здесь. Я уважаю своего брата, но подался на ее соблазны и влюбился, как дурак. Он вжимает руки в грудь, ткань натягивается на плечах. Я боюсь за швы, вот-вот разойдутся. Сперва я надеялся, что когда он вернется, она ему все расскажет, и мы будем нормально встречаться. Но она, короче, не рассказала, и мы спали за его спиной все это время. «А теперь...» — Киров жмурится. «Она, блин, беременна и все равно ко мне пристает. А я все еще дурак. И боюсь. И я не знаю, что и думать. Выходит, Киров еще хуже, чем Бархатов. Капец. Мне и так было тошно брата обманывать. И вообще...» — он садится в кресле прямо и ставит локти на колени, потирая ладонями лицо. Но в последний раз меня натурально вырвало, когда она призналась, что беременна. А ее это вообще не останавливает. У меня тоже пропадает аппетит. Последний кусочек остался. Жалко его оставлять, и я впихиваю в себя через силу. Жую очень медленно. Весь сахар из начинки выливается на язык. Уже невкусно, а ядовито-сладко. И запить нечем. Я ни с кем из-за нее не встречался. И она всегда это использовала против меня. Признается Киров... Глядя мне в глаза, теперь стыд и раскаяние у меня четко ассоциируются с красным янтарном. Я почти вижу, как его грызет совесть и боль. А тут ты удачно появилась. Я хочу ей показать, что больше не в ее власти. Недожеванные круассаны отправляются в глотку со всей вязкой сладостью. Меня не тошнит, но все равно неприятно. Я делаю глубокий вдох и на выдохе киваю. Хотя мне не хочется участвовать в очередной Санта-Барбаре. Но он же мне помогает с бархатовым. Тем более, несмотря на аморальность его поступков, мне почему-то жаль Диму. Любовь ведь зла. Он не соврал. Там под крутостью правда прячется трепетное сердце, такое же наивное и обремененное надеждой. И потом любопытно узнать, что за стерва такая хмурила двух братьев сразу. Хорошо, подыграю разок. Я пытаюсь улыбнуться. Спасибо. Киров говорит искренне. Я читаю это по глазам и по едва уловимой улыбке. И вокруг становится теплее. «Завтра куплю тебе два торта. Три. От него не убудет, а мне надо заесть стресс. И круассан. Куда тебе столько лопнешь?» Он откидывается в кресле, оглядывая меня с головы до ног. «Это будет сладкая смерть. Я скалюсь. На самом деле в меня вмещалось и больше. Три куплю в следующий понедельник». «А то что мне на помолвку о твои нести?» Он разводит руками возмущенно, а я заливаюсь смехом. «Ну, скажешь, что я лопнула от счастья быть с тобой?» «Это никак не поможет». Мы поднимаемся с кресел, потому что перемена заканчивается. Киров хватает меня за плечи и ведет через весь зал, жалуясь на препода, который заставляет их каждому семинару читать по сто страниц учебника. «Бархатова здесь нет, но я и не думаю сопротивляться». После таких откровений мы явно сблизились. Друзей мне здесь не хватает, а Дима вполне может им стать. Пусть он бабник и предал родного брата, я все равно уверена, что он хороший. Даже не знаю почему. Это как со славой. В глубине души я никак не могу в нем разочароваться. Сама себя не понимаю.